Упал мутант. Джейк расшвыривал камни точно выступлений. Мутанты толпились чуть поодаль, пока ещё по ту сторону невидимой крайней черты, за которой останется только рвануться в атаку. Но они мало-помалу приближались и оказались теперь совсем близко. Подходили другие. Их число увеличивалось непрестанно. «Ладно», — сказал стрелок, — «давай, забирайся, быстрее». Как только мальчик сдвинулся с места, мутанты бросились к ним. Джейк перемахнул через борт, шлёпнулся на платформу и тут же поднялся на ноги. Стрелок уже подналёг на рычаг изо всех сил. Револьверы снова лежали в кобурах. Сейчас уже не до стрельбы, надо уносить ноги. Мерзкие лапы шлёпали по металлической платформе. Теперь мальчик держался за пояс стрелка обеими руками, вжавшись лицом ему в поясницу. Мутанты выбежали на рельсы. Их лица были исполнены всё того же безумного, отрешённого предвкушения. Стрелок буквально физически ощутил мощный выброс адреналина в кровь. Он качал рукоятку с удвоенной силой, дрезина мчалась по рельсам сквозь тьму. Они врезались в жалкую кучку из четырёх или пяти неуклюжих мутантов. Те разлетелись в стороны, точно гнилые бананы, сбитые со ствола. Всё дальше и дальше вперёд, в беззвучной, зловещей, стремительной тьме. Спустя, наверное, целую вечность, мальчик всё-таки оторвался от спины стрелка и поднял лицо навстречу воздушной струе. Ему было страшно, но он всё равно хотел знать. Призрачные отблески вспышек от выстрелов всё ещё плясали у него перед глазами. Он ничего не увидел, кроме кромешной тьмы, и ничего не услышал, кроме рёва воды в реке. «Они отстали», — сказал парнишка, и вдруг испугался, что путь сейчас оборвётся во тьме, и они слетят с рельсов под гибельный грохот дрезины, превращающейся в искорёженные обломки. Когда-то он ездил в автомобилях, Однажды его отец гнал машину под 90 миль в час на магистрали Нью-Джерси, и его остановили за превышение скорости. Полицейский, кстати, не взял двадцатку, которую папа отдал ему вместе с правами, и выписал ему квитанцию на штраф. Но он в жизни не ездил вот так, вслепую, когда ветер хлещет, и ты боишься всего, и того, что сзади, и того, что спереди, когда шум реки разносится, словно недобрый смех. Смех человека в чёрном. Руки стрелка были как поршни обезумевшего человека-автомата. «Они отстали», — неуверенно повторил мальчик. Ветер вырвал слова у него изо рта. «Теперь можно ехать потише. Мы от них оторвались». Но стрелок его не услышал. Они мчались вперёд в неизвестность и темноту. 11. Они ехали без происшествий три дня подряд. 12. А во время четвертого периода бодрствования, на середине, на 3/4, они даже не знали Просто они ещё не устали настолько, чтобы останавливаться на отдых. Что-то резко ударило снизу в днище платформы, дрезина покачнулась, и тела путешественников накренились вправо, когда рельсы круто свернули влево. Впереди забрежил свет. Тусклое сияние, настолько нездешнее и чужеродное, что, казалось, его излучает некая неведомая стихия. Ни земля и ни воздух, ни вода и ни огонь. Он был бесцветным этот нездешний свет, и распознать его можно было лишь потому, что их лица и руки стали теперь различимы не только на ощупь. Их глаза сделались такими чувствительными к свету, что они разглядели это слабенькое сияние более чем за пять миль до того, как приблизились к его источнику. «Там выход!» — хрипло выдавил мальчик. «Там выход!» «Нет», — стрелок произнес это со странной уверенностью. Ещё нет. И действительно нет. Они выехали на свет, но то был не свет солнца. Приблизившись к источнику свечения, они увидели, что каменная стена слева от путей исчезла, а рядом с их рельсами тянутся и другие, сплетаясь в замысловатую паутину. Свет превращал их в горящие векторы, уходящие в никуда. На некоторых путях стояли чёрные товарные вагонетки и пассажирские кареты, приспособленные для езды по рельсам. Стрелку стало не по себе. Эти брошенные кареты были как мёртвые призрачные галеоны, поглощённые подземным Саргасовым морем. Свет сделался ярче. Первое время он болезненно резал глаза, но постепенно глаза привыкали к свету. Они выбирались из темноты на свет, как ныряльщики, медленно поднимающиеся из морских глубин. Впереди протянулся огромный ангар, уходящий во тьму. Эту чёрную громаду прорезали жёлтые квадраты света, примерно две дюжины въездных ворот. Казавшиеся поначалу размером с окошки в кукольном домике, они выросли до двадцати футов в высоту, когда дрезина приблизилась к ним вплотную. Стрелок с мальчиком въехали внутрь через ворота, расположенные ближе к центру. Над ними были начертаны какие-то незнакомые буквы. Стрелку показалось, что это одна и та же надпись, но только на разных языках. К его несказанному изумлению ему удалось разобрать последнюю фразу. Надпись на проязыке высокого слога гласила. «Путь 10. Наружу. Переход на западную линию. Внутри свет был ярче. Рельсы сходились, сливались друг с другом посредством сложной системы стрелок. Здесь даже работали некоторые сигнальные фонари, перемигиваясь вечными огоньками — красными, зелёными и янтарными. Они прокатились между двумя каменными возвышениями типа пирсов, бока которых давно почернели от прохождения сотен и сотен рельсовых экипажей и оказались в громадном зале наподобие вокзала. Стрелок прекратил качать рычаг. Дрезина медленно остановилась, и они огляделись по сторонам. «Похоже на нашу подземку», — сказал парнишка. «На что похоже?» «Да нет, это я так. Вы же всё равно не поймёте. Я сам уже не понимаю, о чём говорю». Мальчик взобрался на бетонную платформу. Они со стрелком оглядели брошенные киоски, где когда-то продавались газеты и книжки. Обветшавшую обувную лавку, оружейный магазинчик. Стрелок, испытавший внезапный прилив возбуждения, пожирал глазами винтовки и револьверы, выставленные в витрине. Но, присмотревшись получше, он с разочарованием обнаружил, что их стволы залиты свинцом. Он, однако, взял лук и колчан с практически никуда негодными плохо сбалансированными стрелами. Был здесь и магазин женского платья. Где-то работал кондиционер, безостановочно перегоняя воздух уже не одну тысячу лет, и, видимо, время его подходило к концу. Внутри у него уже дребезжало, напоминая о том, что мечта человека о вечном двигателе, даже при поддержании самых благоприятных условий, всё равно остаётся мечтой идиота. В воздухе чувствовался какой-то металлический привкус. Шаги отдавались в пространстве глухим, блеклым эхом. «Хей!» — выкрикнул мальчик. «Хей!» Стрелок обернулся и подошел к нему. Мальчик стоял перед книжной лавкой и смотрел сквозь стекло, как завороженный. Внутри, в самом дальнем углу, сидела мумия. На ней была синяя форма с золотым кантом, судя по виду форма кондуктора или проводника. На коленях у мумии лежала древняя, но на удивление хорошо сохранившаяся газета, которая, однако, рассыпалась в пыль, когда стрелок к ней прикоснулся. Лицо мумии напоминало старое сморщенное яблоко. Стрелок осторожно коснулся иссохшей щеки. Взвелось легкое облачко пыли, и в щеке образовалась дыра, через которую можно было заглянуть мумии в рот. Во рту блеснул золотой зуб. «Газ», — пробормотал стрелок. «Раньше умели производить газ, который так действовал. Ну, то есть так говорил Ванни». «Учитель, который учил вас по книгам?» «Да, он». «Они воевали», — мрачно проговорил мальчик. «И убивали друг друга этим самым газом». «Да, похоже, ты прав». Были здесь и другие мумии. Не то чтобы много, но были. Всего около дюжины. Все, кроме двух или трёх, были одеты в синюю форму с золотой отделкой. Стрелок решил, что газ пустили, когда на станции не было карет с пассажирами. Возможно, в незапамятные времена эта станция приняла на себя удар какой-нибудь армии, давно канувшей в вечность, как и причина самой войны. Эти мысли его угнетали. «Давай-ка лучше пойдём отсюда». Стрелок направился обратно, к десятому пути, где стояла их дрезина. Но на этот раз мальчик его не послушался и остался стоять на месте. «Я никуда не пойду». Стрелок в изумлении обернулся. Лицо у мальчика перекосилось, его губы дрожали. «Вы всё равно не получите то, что вам нужно, пока я жив». «Так что я лучше останусь тут и сам попробую выбраться». Стрелок уклончиво кивнул, ненавидя себя за то, что он сейчас сделает, что собирается сделать. «Ладно, Джейк», — сказал он очень тихо, — «долгих дней и приятных ночей». Он отвернулся, подошёл к краю платформы и легко спрыгнул вниз над резину. «Вы заключили какую-то сделку!» — крикнул мальчик ему вслед. «С кем-то вы договорились! Я знаю!» Стрелок молча снял с плеча лук и осторожно уложил его за Т-образный выступ в полу дрезины, чтобы случайно не повредить его рычагом. Мальчик сжал кулаки. Его лицо превратилось в маску боли. «Да, маленького обмануть легко», — угрюмо подумал стрелок. Сколько раз его замечательная интуиция, дар соприкосновения, подсказывала ему эту мысль, но ты всё время сбивал его с толку. А ведь кроме тебя у него нет никого. То есть вообще никого. Внезапно его поразила простая мысль, больше похожая на озарение. Всего-то и нужно, чтобы бросить всё это к чёртовой матери, отступиться повернуть назад, взять с собой парнишку и сделать его средоточим новой силы. Нельзя прийти к башне таким унизительным, недостойным путём. Пусть мальчик вырастет, станет мужчиной, и тогда можно будет возобновить этот поход, потому что они вдвоём сумели бы отшвырнуть человека в чёрном со своего пути, как дешёвенькую заводную игрушку. «Ну да». «Разбежался», — цинично подумал Стрелок. Потому что он понял, осознал с неожиданным хладнокровием, что сейчас повернуть назад означает погибнуть обоим. Или ещё того хуже — быть погребёнными заживо под толщей гор в компании недоумков-мутантов. Медленное угасание, умственное и физическое, И, может быть, револьверы его отца надолго переживут их обоих и превратятся в тотемы, хранимые в загнивающем великолепии, как та бензоколонка. «Прояви мужество», — лицемерно сказал он себе. Стрелок взялся за рычаг и принялся качать. Дрезина двинулась прочь от каменной платформы. Мальчик закричал «Подождите!» и бросился на перерез в дрезине, к тому месту, где она снова должна была въехать во тьму тоннеля. Стрелок едва не поддался внезапному искушению прибавить скорость и бросить мальчика здесь, в одиночестве, но хотя бы в спасительной неизвестности. Но вместо этого он подхватил мальчика на лету, когда тот спрыгнул с платформы на движущуюся дрезину. Джейк прижался к нему. Сердце парнишки под тонкой рубашкой бешено колотилось. Выход был уже близко. Конец был близко. Тринадцать. Рёв реки стал теперь очень громким, заполнив своим мощным грохотом даже их сны. Стрелок, скорее из прихоти, нежели из каких-то иных соображений, Время от времени передавал рычаг мальчику, а сам посылал в темноту стрелы, предварительно привязав к каждой попрочной нити.